Глава 13. Поехали в строительный супермаркет ОБИ. Купили все, что нужно для ремонта комнаты. Оба согласились, что всяких гномиков и зайчиков не нужно покупать. Попался красивый рисунок лужайки и леса. Решили поклеить потолок голубыми обоями. Купили клей, красивую современную люстру и ночник. А самое главное, в ОБИ есть отдел, где продается все для дачи. Они заказали качели, как раз была распродажа, и Зоя купила несколько декоративных кустов для посадки вдоль забора. Они так и не выбрались в магазин в Австрии за ними. Купила розы и купила еще две орхидеи. Она, в принципе, брала одну, но муж спросил, «А у меня ты не хочешь украсить дом цветами?» Взяла Зоя и ему. Все это они отвезли на такси к дому. Потом из квартиры перемещали все в несколько заходов в дом Владимира. А качели обещали привезти в понедельник сами. Переместившись с последними кустами роз и орхидеями во двор, Зоя оглянулась на все это. «Ой, теперь вноси в дом рулоны, клей и все остальное. А я пойду сажать кусты. Мне уже не терпится их посадить. Погоди, Зоенька, сейчас занесу все и помогу тебе». Они сажали вдвоем кустики, поливали, подвязывали. И Зоя спросила, «Постой, а кто обои клеить будет? Ты сам не сможешь. Мне нужно будет помогать тебе». «Нет, я также клеить не буду. Я никогда этого не делал. Поклеят дом с домовым. Я только разведу клей и покажу, что куда клеить. И знаешь, я сделаю так, чтобы днем это были просто голубые обои, а на ночь на них будут зажигаться маленькие звездочки, как на небе, и потолок будет потом темно-синим». «Хорошо я придумал». «Отлично! Ты такой выдумщик, оказывается! Как приятно узнавать о тебе что-то новое!» Они наметили, где поставят качели. Правда, сейчас уже была осень, и вряд ли они покачаются на них больше двух недель. И то в лучшем случае. Но все равно обзаводятся хозяйством. Пока они все сделали, пришло время обеда. Они старались кушать вовремя, поэтому спустились вниз в долину в поселок на машине и пообедали. В общем, день прошел чудесно. В воскресенье они, как обычно, провели в Москве, тем более, что бабье лето было. Никуда они уже не отправлялись. «Слушай, а действительно, настоящее бабье лето, как и у меня в жизни», — говорила она Владимиру, гуляя с ним по парку. В душе она переживала за Оксану. Мало ли, та откажется пить чай с мужем или еще по какой-то причине не успокоится, ведь у нее срок был на месяц больше, чем у Зои, Чуть больше шести месяцев. Беспокойство скажется на ребенке. Зоя волновала на самочувствие. Она рассказала мужу о ней. Зоя, ты ведь можешь просто ее успокоить. Своей силой. Хочешь, это сделаю я. Владимир, если чай совсем не даст эффекта, я попрошу тебя помочь. Мне лучше ею не заниматься. Она мне очень близка стала. Мы обе беременные. Договорились. В среду просто посидим с ними в кафе. «Ведь у тебя день рождения?» «А то ты не помнишь. Подарок уже есть и очень красивый. Я постоянно любуюсь с сережками и колечком». «Нет, я на день рождения все равно должен сделать тебе подарок», – засмеялся муж. В понедельник Зоя сама позвонила Даниилу, чтобы узнать, как у Оксаны со сном. Оказалось, что она стала немного спокойней, но спит еще плохо. Зато он спит отлично». Даниил, мы с Владимиром приглашаем вас с женой в ресторан отметить мой день рождения в среду на 7 часов вечера. Обязательно приходите с Оксаной. Владимир обещал, что все сделает. Теперь самое главное – уговорить Оксану пойти. Она стала избегать большое количество народу. Я реально боюсь за ее здоровье. Тогда выберите тот ресторан или кафе, куда она согласится прийти. Мне все равно, где отмечать. Ну, тогда я с вашего позволения... «Закажу столик в одном месте, там и посидим», — предложил Даниил. Сотрудники уже заметили, что их секретарь Зоя немножко беременная, как выразился один из них, поэтому старались ей помочь, чем могли. Ей было очень даже приятно. В конце дня, в среду, в офис зашел один посетитель. Зоя сразу его узнала. Это был Игорь Николаевич, у которого она работала до этого, и который ее так неожиданно уволил. Прошел практически год с ее увольнения. Как она тогда переживала, как же ей было обидно. Но как хорошо, что он ее уволил. Ее вся жизнь поменялась. А ведь останься она тогда на работе, не было бы у нее столько клиентов. Не научилась бы она так быстро снимать порчу. Да и здесь в офисе все по-другому. И отношение к ней, и сама работа, да и зарплата намного выше». Игорь Николаевич зашел, поздоровался, спросил, на месте ли директор, а потом, приглядевшись, воскликнул. — Зоя, ты? — Не узнал, богатой будешь. Потом, присмотревшись к кольцу, к серьгам, к обручальному кольцу, сказал. — Да ты и так не бедная, как я посмотрю. Замуж вышла? Поздравляю. — Да, я вышла замуж. Сейчас спрошу шефа, примет ли он вас. Она встала из-за стола, И бывший шеф увидел, что Зоя ко всему еще и беременна. Она увидела у него сожаление, что он тогда упустил свое счастье. Ведь она ему нравилась, а он искал ту, которая ему родит ребенка. Он не искал любви. А что он искал, кто его знает. Он по-прежнему один. Фирму отобрал тот, которому доверял. А Зое уже было абсолютно все равно. Переболела. Через час должен был приехать за ней и Владимиром Даниил с женой. Владимир скоро должен был прийти. Они договорились, что он будет ждать внизу, у входа. Вышел шеф, попросил оформить заказ на расследование. Заказчиком выступал Игорь Николаевич. Зоя, как обычно, не спрашивала, в чем заключался заказ. Оформила договор, отдала на подпись и все. Чуть задержала бумаги, чтобы уточнить, насколько будет удачное расследование для себя. Относя на подпись, попросила отпустить чуточку раньше, так как ее ждет муж внизу. «Конечно, Зоя Николаевна, идите. Все остальное доделаете завтра». А посетителю сказал. «Отличный работник. Работает аккуратно с документами. Компетентная и нелюбопытная, Очень редко отпрашивается». Только она спустилась вниз, как в дверях показался Даниил. Оксана сидела в машине. Так как она сидела в машине сзади, к ней сел Владимир, а Зоя села спереди. «Ой, какое у вас красивое кольцо, Оксана!» – воскликнул Владимир и взял ее руку, как будто разглядывая кольцо. Распрашивал, какой в нем камень, потом рассказал, что также купил Зое колечко и при этом не отпускал ее руку. Женщина полностью отключилась, и пока Зоя разговаривала с Даниилом, он шептал спящей женщине что-то на ухо. Даниил уже заметил это и старался ехать медленней. Потом Владимир встретился в зеркале с глазами Даниила и слегка кивнул ему, мол, все нормально. Возле кафе они остановились. Владимир разбудил Оксану, и они все вышли из автомобиля. Пока Даниил ставил машину на стоянку, Оксана уже весело щебетала с Зоей. — Мой подарок дома. Увидишь сама. Надеюсь, угодил, — шепнул он жене. От семьи Даниила и Оксаны в подарок был сегодняшний вечер в ресторане с живой музыкой. Оксану было не узнать. Она шутила, смеялась, даже танцевала, но в десять часов захотела спать и попросилась домой. Домой поехали и Владимир с Зоей. И Зоя хотела поспать.